Михаил Шитько. Объятие Лучезарного. Глава 1. Гость из Синапса. Июнь в этом году выдался особенно погожий. Жители Новозарьевска с удовольствием проводили время на свежем воздухе и наслаждались солнцем и природой, частенько забывая о всех своих делах или по меньшей мере откладывая их в долгий ящик. Такое лето случалось в Сибири нечасто, так что нужно было пользоваться, пока оно не закончилось. В такую погоду даже давящие своей мрачностью серые пригороды, испещренные бетонными трубами ТЭЦ и высоковольтными проводами линии электропередач, выглядели относительно позитивно, несмотря на все жуткие слухи, которые теплились в их богом забытых закоулках. Чего уж говорить об ухоженном и аккуратном центре. Он свел и пах, благоухая ароматами цветов в клумбах и радуя глаз легко одетыми девушками на любой вкус. Стадион «Атлант», стоящий через дорогу от огромного городского сквера, стал сегодня местом сражения двух титанов области. «Заря» играла против Томи на домашнем поле, но пока счет был равный. Изнывающие от жары футболисты носились по зеленеющему газону, пасуя друг другу истертый мяч, и время от времени поглядывали на огромное табло, отчитывающее минуты до конца матча. В такой зной получать удовольствие от состязания было непросто, но они пытались сохранить лицо. Запыхавшийся форвард пробил оборону противника и, воспользовавшись неразберих и пронесся вперед, ведя заветный черно-белый шар. Спортсмен достиг нужной позиции, прицелился И... занес ногу. Вдруг он на мгновение встретился взглядом с заметно нервничающим вратарём. Оба как-то одновременно поняли, что этот мяч отразить не удастся. Весь мокрый от пота и раскрасневшийся от перегрева, форвард ухмыльнулся уголком рта и пнул со всей силы, на которую только был сейчас способен. Удар получился мощным и хлёстким. Мяч завертелся в воздухе, словно гипертрофированная пуля, и устремился в ворота соперника. Вратарь вытянулся в прыжке и уже почти дотянулся ладонью до точки, куда летел снаряд. Но мяч лишь чиркнул по плотной перчатке и вмазался в сетку позади, приблизив этим победу хозяев поля и окончательно подорвав моральный дух соперников. Зрители взревели, радостно ликуя и скандируя название своего любимого клуба. Товарищи забившего гол футболиста подскочили к нему и начали обнимать запыхавшегося снайпера, с которого ручьями стекал пот. Коля сделал еще глоток из кружки с зеленым чаем и хмыкнул: Заря, пожалуй, сегодня все-таки победит с таким-то форвардом. Николай привычно стоял на балконе своей квартиры и наблюдал за спортивным состязанием с наиболее подходящей для этого точки, подтягивая мягкий и приятный на вкус улун прямиком из Поднебесной. Дом, в котором обитал мужчина, находился прямо напротив стадиона. А восьмой этаж позволял созерцать поистине сказочный вид и давал порой возможность понаблюдать за различными матчами без необходимости покупать билет. Вечерами отсюда был виден закат, а по праздникам можно было разглядеть сполохи отдаленного городского салюта, традиционно проходившего на Новозаревской набережной. Вообще, Коля никогда не горел особым желанием жить в центре, но со временем привык. Здесь было шумно, душно и неуютно. В будние дни все окрестные дороги стояли в нескончаемых автомобильных пробках. По выходным улицы наполнялись каким-то поистине невероятным количеством прохожих, спешащих потратить заработанные гроши на ненужное им барахло или прошвырнуться по барам, кафешкам и клубам, пытаясь оправдать бессмысленное существование. Нет, конечно, жизнь в центре имела и свои плюсы. Здесь было много достопримечательностей и памятников. Многочисленные музеи были наполнены бесценными экспонатами, большая часть которых почему-то так или иначе связана с периодом Второй мировой. Театры давали прекрасные постановки, а центральная библиотека ломилась от уникальных трудов, которыми гордилась и дорожила интеллектуальная элита области, если не всего федерального округа. Но в наш век развлечений и безудержного потребления все эти преимущества цивилизации интересовали лишь жалкое меньшинство, по какой-то причине предпочитающее знание и развитие, просмотру штампованных блокбастеров в кинотеатре торгового центра или поеданию бургеров после покупки очередной горы тряпок и навязанных маркетингом гаджетов. Впрочем, Николай никогда не был ситхом, возводящим все в абсолют, и радикализировать взгляды на досуг не любил. Каждому свое. В панельку возле стадиона он переехал пару лет назад из-за близости к работе и вполне сносной аренды. Отсюда рукой подать до метро. Можно легко добраться до вокзала, если есть на то необходимость. В пешей доступности располагалась масса парков, скверов, да и просто необычных и интересных мест, способных привести в настоящий восторг любителя урбанистических прогулок. Проблема заторов тоже была не такой страшной, как могло показаться на первый взгляд. Нет, разумеется, в будний день о том, чтобы куда-то доехать на личном транспорте, лучше даже не думать. Но обычно Коле это и не требовалось. Его подержанный Филдер спокойно стоял у подъезда и ждал своего часа. Пользоваться автомобилем приходилось нечасто, и благодаря этому можно было выбирать такое время, когда дороги свободны. А в подобные моменты поездка по городу приносила одно удовольствие с приходом весны машина и вовсе становилась запасным вариантом, так как куда проще и приятнее было выкатить своего двухколесного друга и размеренно крутя педали добраться куда угодно, наслаждаясь видом и обдувающим лицо ветерком из чудесного мира пространных размышлений о высоком колю вырвала резкая трель дверного звонка. Мужчина вздрогнул от неожиданности, чуть не выронив кружку с дорогим чаем. Страсть к изысканному листовому напитку он приобрел еще в студенчестве. Это не было актом эпатажа или снобизма, просто ему действительно нравился хороший зеленый. Николай поставил емкость на табуретку и вернулся в квартиру, прикрыв балконную дверь. Оставлять ее нараспашку считалось у горожан плохой приметой, хотя никто не мог внятно объяснить причин этого странного суеверия. Конечно, байк и страшилок по Новозаревску ходило немало, в них никто особенно не верил, но все же шутить с судьбой никто также не спешил. Коля зевнул и поплелся в прихожую. Отодвинув шторку глазка, он посмотрел, кто там. За дверью стоял незнакомый мужчина в деловом костюме и сжимал в руках элегантный портфель. Коля немного удивился странному гостю и спросил через дверь. «Кто?» Здравствуйте, нотариус. Какой еще нотариус? Непонимающе спросил мужчина. Эм, это по поводу наследования. Коля задумался. Вообще ситуация была подозрительная. Он не раз слышал о мошенниках под разными предлогами, проникающими в квартиры несчастных, и в лучшем случае оставляющими их без пары десятков тысяч кровно заработанных деревянных. Сам он с подобным лично не сталкивался, но сомневаться в правдивости слухов не приходилось. Впрочем, сейчас был солнечный субботний день, так что дом наверняка полон народу. Уставшие от работы граждане, одни вываляются в кровати, уставившись какой-нибудь не слишком напряжный фильм, предаются любовным играм, рубятся в компьютерные шутеры или понемногу доходят до кондиции с кружкой пива в руке, обсуждая перипетии мироустройства и ведя дружеские политические баталии, заглянувшими на огонек друзьями. Вряд ли кто-то решит в такой неподходящий момент чинить кровавый беспредел в центре города. Хотя бывает всякое. Поколебавшись и коря себя за беспечность, Коля положил руку на лежащий рядом на случай важных переговоров топор и приоткрыл дверь. «Еще раз здравствуйте. Родион Геннадьевич, нотариус». Вежливо улыбнулся собеседник в проем. «Добрый день. Я вас слушаю». Николай Колов?» Спросил нотариус, внимательно посмотрев Коле в глаза. Тот вдруг не впопад вспомнил Терминатора, сдающего похожий вопрос сонной женщине, а затем спокойно расстреливающего ее и слегка модернизированного Кольта. По спине мужчины пробежал холодок, но, списав все на чрезмерную впечатлительность, он ответил. «Он самый. Что вы хотели?» «Что ж, как я уже сказал, это по поводу правонаследования. Могу я пройти внутрь?» «Вы не обижайтесь, но это, пожалуй, лишнее. Я вас и отсюда прекрасно слышу». «Ну...» «Ваше право. Итак, я, как официальный представитель моего клиента, уполномочен с прискорбием сообщить, что ваш уважаемый дедушка, к сожалению, скоропостижно скончался. Приношу свои соболезнования в связи с этим трагическим событием. Выполняя последнюю волю Лукьяна Наумовича, я пришел, чтобы вручить вам копию его завещания. Пусть это слабое утешение, но, надеюсь, имущество покойного, которое теперь переходит вам, поможет немного унять горе, утраты и смириться». Родион достал из портфеля лист формата А4 и протянул его Коле вместе с элегантной визиткой. «В будний день с 10 до 6 вы можете прийти в наш офис для составления всех необходимых для вступления в право на следование документов и получения оригинала завещания. При себе необходимо иметь оригинал и копию паспорта. И, конечно, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной по номеру, указанному на визитке». Коля растерянно принял документы из рук собеседника. В какой-то момент он понял, что окончательно утратил бдительность. Если бы внезапный гость оказался грабителем или киборгом убийцей из будущего, вряд ли мужчина смог бы ему что-то противопоставить. Что ж, не смею вас больше беспокоить. Всего доброго. Будем ждать вас в офисе. До свидания. Нотариус театрально поклонился, поправил галстук и зашагал к лифту. Немного ошарашенный мужчина закрыл дверь, прошел обратно на балкон и стал читать документ, усевшись на потертую табуретку. Город Новозаревск. 3 сентября 2020 года. Я... Вукулов Лукьян Наумович, 13 декабря 1947 года рождения, зарегистрированный по месту жительства по адресу город Новозарьевск, улица Гильгамеша, дом 76, квартира 19, находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение из принадлежащего мне имущества. Земельный участок и жилой дом, находящийся в СНТ Мила на области, улица Трудовая, дом номер 58, завещаю моему внуку Вукулову Николаю Александровичу, 4 июля 1991 года рождения. Дальше следовала масса официальных бюрократических формулировок, которые Коля лишь пробежал глазами. Текст завещания – «Записан с моих слов нотариусом верно, до подписания завещания, которое полностью мной прочитано в присутствии нотариуса, в чем ниже собственноручно подписываюсь». Документ заканчивался витиеватой подписью рядом с датой составления и печатью юридической конторы. Коля оторвал глаза от завещания и уставился куда-то вдаль. Кто бы мог подумать, что суббота начнется так странно. Мужчина немного укорил себя за то, что уделял родственнику мало внимания. По сути, он даже не знал о болезни дедушки, а уж о факте существования завещания на свое имя и подавно. Все это, конечно, по-прежнему могло оказаться чьим-то дурацким розыгрышем или замысловатой аферой, но в подобное верилось с трудом. Нет, судя по всему, дед Лукьян действительно отдал Богу душу и почему-то решил оставить дачу внуку. Впрочем, тут-то ничего странного как раз не было. Да, внучок из Коля был тот еще, но родственников ведь не выбирают. Пусть Николай, как и все улетевшие на волю из родных пенатов птенцы, был в значительной мере невеждой, все-таки родная кровь, одна семья. Поэтому мужчина убрал завещание визитку в ящик стола и решил заняться этим вопросом в понедельник, сразу после работы». Выходные Коля провел неплохо. Он, конечно, был опечален кончиной деда, но на самом деле не слишком сильно. Они уже давно общались крайне редко, так что привязанность к старику почти сошла на нет. В прошлом Коля проводил много времени с ним и бабушкой, пока та еще была жива. Ребенком Коля частенько ездил с ними на ту самую дачу купался в речке, загорал, развалившись между грядками с клубникой, катался на старом скрипучем велике и стрелял из самодельного лука. Эти времена давно уже канули в лету, но оставили после себя ностальгический след, заставляя вспоминать те далекие годы с умилением и даже какой-то неуловимой тоской. Сейчас повзрослевший Коля стал таким же прагматиком, как и большинство окружающих. Но невзрачный листок бумаги будто вновь пробудил в нем те восторженные чувства, расшатал тонкие струны души. Впрочем, восстанавливать утраченные отношения было уже поздно. Как это часто бывает, осознание того, как сильно человек тебя любил, пришло уже после его ухода, а назад, увы, не отмотаешь, и после драки кулаками не машут. В понедельник Коля положил документ в свой рюкзак, посмотрел на карте, где находится нотариальная контора со странным названием Synapse и отправился на работу, прикинув, что вечером вполне успеет заскочить за оригиналом и прочими бумагами. Николай работал младшим программистом в небольшой компании, занимающейся разработкой компьютерных и мобильных приложений. Впрочем, солидный статус мужчина занимал только на бумаге. На самом деле в его обязанности входило разгребание и доработка всего того, чем брезговали старшие и более опытные товарищи. Но на жизнь он не жаловался. Платили вполне сносно, компания компенсировала спорт и медицину, а самое главное всегда можно было отпроситься без лишней бюрократии или, если нужно, поработать из дома. Этим преимуществом Николай не приминул воспользоваться. Ближе к вечеру он открыл корпоративный мессенджер, написал начальнику, что вынужден уйти пораньше, но отработает из дома. Допил казенный кофе, закусив его начавшим черстветь пончиком. И отправился за наследством. Коля никогда не бывал в подобных заведениях, поэтому все свое представление о деятельности юристов и специалистов в области права строил на образах из американских сериалов и драматических фильмов. Правда же, оказалось куда более прозаичный и лишенный романтического флера. По адресу указанному на визитке располагалась невзрачная офисная многоэтажка коридорного типа. 11 этажей бетонного изваяния занимали агентство недвижимости, пункты самовывоза косметики, отделение бухгалтерии и прочие никому не интересные, забытые богом и общественностью закутки. Николай подошел к сонному охраннику, внимательно следившему за выпуском новостей на экране видавшего вида телевизора, и стал изучать стенд с названиями организаций и номерами кабинетов напротив них. Наконец он нашел глазами заветный синапс и направился в сторону лифта. Громыхающая изношенными механизмами железная коробка подняла мужчину на девятый этаж и остановилась. Обитые лакированные фанерой двери раздвинулись. Коля вышел и начал искать нужную табличку. Он прошелся по коридору взад-вперед, но офис нотариуса так и не нашел. Немного озадаченный мужчина решил спросить у местных и постучался в первую попавшуюся дверь. С той стороны раздалось тихое гудение электроприборов, но внутри явно никого не было. Коля попробовал повернуть ручку, заперто. Та же самая ситуация была еще с двумя кабинетами. Мужчина уже было решил, что его действительно обманули. Как вдруг услышал разговоры за очередной дверью с надписью «Деус» и логотипом в форме змеи под ней. Коля неуверенно постучал. Раздалась дружелюбная «да-да», и Николай зашел внутрь. Он встретился глазами с подтянутым мужчиной неопределенного возраста, сидящим за столом и о чем-то беседующим с двумя здоровенными качками, восседающими напротив. Все трое уставились на Колю, ожидая, очевидно, увидеть кого-то другого. Странные взгляды мужчин подсказали Коле, что тут ему явно делать нечего. Он уже собрался выскользнуть обратно в коридор, как вдруг фигура за столом произнесла сладким голосом, перебирая в руках аккуратную шляпу. «А вы что-то хотели, голубчик?» um, «Да я не могу что-то нотариус найти. Вроде этаж правильный, а нигде нет». «А, вы про синапс. Мы-то думали, что вы наш клиент», — произнес явно разочарованный собеседник. Качки расслабились и отвернулись от Коли. «Ага, про него. Не подскажете, где он находится?» «Конечно, вторая дверь слева. Прошу меня извинить, у нас тут разговор мирового масштаба», — ответил собеседник, загадочно улыбаясь, и деликатно указывая на дверь. Э, «Понял, спасибо, Ну, не буду вам мешать, простите за беспокойство», — неуверенно пробормотал Коля и спешно покинул странную компанию. Искомый офис юристов действительно был на самом видном месте. Николай сам не понял, как мог его пропустить. За обсуждением правовых тонкостей, составлением необходимых бумаг и прочей скучной, но необходимой волокиты прошел остаток дня. Тот самый нотариус, который принес в субботу письмо, подробно разъяснил все шаги и действия, которые потребуются для вступления в право собственности. Когда все вопросы были улажены, Родион предложил клиенту чай. Коля согласился и юрист, налив в кружку кипяток из чайника и, добавив к нему пакетик Гринфилда, передал напиток клиенту, присел на угол стола и спросил. «Вы, Николай, уже решили, что будет делать с участком?» «Нет, пока как-то не до этого было. А что, у вас есть какие-то предложения?» Ответил Коля, отпив. «Хм, ну, как таковых конкретных предложений сейчас нет, но если интересно продажа или сдача в длительную аренду, я могу подыскать заинтересованных лиц». «Спасибо за предложение, конечно, но пока не могу сказать ничего конкретного. А почему, собственно, вы решили, что я хочу продать участок?» – спросил Коля. «Нет, тут дело не в этом. Просто мы с вашим дедушкой признаться стали, ну... «Не друзьями, конечно, но он мне очень доверял. Собственно, указывать пожелания на бумаге он не стал, но попросил меня постараться вас убедить, что продать дачу будет самым лучшим вариантом». «Хм, а почему он сам не стал ее продавать, если это так важно? Не понимаю». «Да, тут я, признаться, и сам в тупике». «Знаете, Николай, у нас есть неписанный кодекс, и одна из важнейших его составляющих – не лезть в чужое дело и уж точно не пытаться что-то навязывать. Поймите правильно, я всего лишь передаю вам волю покойного, а как поступать – решать только вам», – проговорил Родион, смотря куда-то в сторону. «Что ж, я вас слушаю», – ответил Коля, отхлебнув из кружки с логотипом фирмы. «Ваш дедушка был человеком своеобразным». Я знал его около пяти лет, и к концу своей жизни он стал очень эмоционален. Часто у него случались перепады настроения. Он мог улыбаться, а потом вдруг не на шутку разозлиться. Я, конечно, не знаю истинных причин, но предполагаю, что такие изменения в характере были вызваны тяжелым переживанием одиночества или, возможно, естественной возрастной деменции. Собственно, к делу это не относится. Однажды Лукьян Наумович пришел ко мне и сел на то же место, где сидите сейчас вы. Я налил ему чай в ту же самую кружку, и он долго сидел, сжимая ее в руках, и молчал. А затем внимательно посмотрел мне в глаза и попросил, нет, даже скорее потребовал дать слово, дать слово, что я сделаю все возможное, чтобы убедить вас избавиться от участка. Сказал, что он плохой, и вы с ним намучаетесь. Что лучше выручить за него круглую сумму, которую вы потратите с умом? «В каком смысле плохой?» — удивился Коля. «Увы, не имею ни малейшего понятия. Я там не был и не знаю, что имел в виду ваш родственник. Могу только предположить, что речь была о том, что вы больше потеряете, вкладываясь в него, чем приобретете. Насколько я знаю, там довольно сложно с транспортом, да и зимой особенно делать нечего. Может, дело в этом...» В любом случае, потом Лукян Наумович не раз говорил, что передумал, и ничего передавать вам не нужно, но, раз уж я дал слово, решил все-таки вам сообщить. Какая прям мистика, сказал Коля, немного занервничав. Да ну что, какая мистика? Нет, ваш дедушка действительно был человек довольно суеверный, но насколько я знаю, никаких монстров под кроватью там не водится. Во всяком случае, я ни о чем таком не слышал, ответил Родион, немного улыбнувшись. «Что ж, давайте так. Вы прозондируете почву на предмет желающих, а я посмотрю, что да как, приведу дачку в порядок, и когда решу, дам вам знать. Идет?» «Конечно. Сам хотел вам это предложить». Родион достал из ящика стола связку стареньких ключей и протянул ее Коля. Тот взял ее, подержал в руках, задумчиво глядя на потускневший металл брелка. Этот брелок в виде забавной ящерицы висел на связке еще тогда, когда Коля бегал по участку в одних плавках, играя с самодельным луком на свежем воздухе и уплетая за обе щеки бабушкины пирожки с картошкой и шкварками. Его пробрала какая-то легкая ностальгия по былым временам, но она быстро улетучилась, когда связка отправилась на дно рюкзака. Мужчины встали и крепко пожали друг другу руки. Родион проводил Николая до двери кабинета и дружелюбно похлопал его по плечу. «Будем на связи?» «Конечно. Увидимся. Спасибо вам!» Родион одобрительно кивнул, и Коля покинул офис. По дороге домой мужчина размышлял о том, как выглядит теперь домик из его детских воспоминаний о том, каково это пустить его в одиночестве, зная, что дедушка и бабушка уже никогда не позовут на веранду обедать. И, конечно, он размышлял о том, что же все таки делать с дачей. Продать какому-то постороннему частичку семейной истории или привести участок в порядок и заботиться о нем в память о родственниках. Так или иначе, сейчас решать было рано. Нужно сперва пожить там, пообвыкнуться, а дальше будет видно». Единственное, что радовало Николая в этой ситуации, это то, что домик достался именно ему. Конечно, он не хотел получить внезапный подарок при таких мрачных обстоятельствах, но что случилось, то случилось, а недвижимость, пусть и плохая, еще никому не повредила. С такими мыслями мужчина, немного опечаленный, но все же пребывающий в приподнятом настроении, неспешно шел по вечернему Новозарьевску в сторону своего дома, радуясь хорошей погоде. Конечно, он не знал, да и не мог знать о том, что ждет его дальше. А даже если бы кто-то ему рассказал, Коля, скорее всего, послал бы выдумщика куда подальше. Впрочем, так или иначе, при любых обстоятельствах, избежать грядущего он уже не мог. В тот момент, когда он открыл дверь жарким субботним днём, его судьба резко и неотвратимо свернула с проторенной спланированной дорожки куда-то в темной дебри неизвестности. И одному богу, если он, конечно, есть, известно, что ждало Николая за поворотами этой таинственной, извилистой тропы. Глава 2. Километры памяти. Вода, небольшая баночка с чаем, армейский рацион питания рассчитанный на сутки. «Что еще нужно для короткой одиночной поездки на дачу?» Коля завтракал, обдумывая. После его визита в Синапс прошла неделя. Мужчина оформил все необходимые документы, заплатил все требующиеся в данной ситуации пошлинные налоги и теперь стал единоличным владельцем задрипанного участка где-то в заднице мира. Николай доживал бутерброд, ополоснул тарелку и отправился собираться. Он достал из шкафа рюкзак и начал упаковывать в него нужные вещи. Первым делом на дно отправилась коробка с сухпайком. Штука, надо сказать, многими недооцененная. Конечно, вкусовые качества, входящих в состав блюд некоторым кажутся сомнительными, но и существует ведь и не ради шика и наслаждения, зато обеспечить среднестатистического мужчину энергии на сутки вполне способен. И, надо сказать, со своей задачей справляются прекрасно. Коля запихал в рюкзак небольшой баллон с газом, маленькую горелку. На всякий случай добавил пачку всепогодных спичек, положил сменное белье и запасную футболку, металлическую кружку и ложку. Мужчина покопался в закромах и выудил из шифонера скрученную велосипедную камеру. Подумал и добавил к ней комплект самоклеющихся заплаток. Николай проверил закрепленный на рюкзаке подсумок, выполняющий роль походной аптечки. Содержимое в порядке. Бинты, антисептик, зеленка и перекись парочка таблеток, что называется от головы, от жопы, небольшой швейцарский нож мини, компактная зубная щетка и микротюбик с пастой. Мужчина приспособил на внешних стяжках ветровку, закрепил в специальном отделении двухлитровый гидратор, наполнил бурдюк водой и вывел питьевую трубку на лямку, скинул рюкзак на спину, прошелся по комнате взад-вперед. Терпимо. Для велопрогулки, конечно, хотелось бы полегче, но тут компромиссы неуместны, все пригодится. Коля натянул штаны и футболку, закрепил на ремне у самой пряжки минималистичный шейник рукояткой в бок и только сейчас вспомнил, что забыл самое главное. Конечно, еда, вода, шансовый инструмент и средства разведения огня – вещи незаменимы, но есть кое-что, без чего современный человек, считай, как без рук, Коря себя за беспечность, мужчина выудил из ящика стола китайский пауэрбанк, зарядный провод и адаптер для сети 220. Запихав святая святых в укромный карман сумки, мужчина, наконец, прошел в прихожую, выкатил в подъезд свой велосипед, закрыл входную дверь и… вызвал лифт. Утро выходного дня встретила Колю легким теплым бризом, обдувающим довольное лицо и беззаботным пением птиц. Николай застегнул пряжку шлема, надел перчатки и очки, оседлал свой алюминиевый GT и неспешно покатил вперед. Наслаждаясь отличной погодой, Коля доехал до площади, на которой возвышалась величественная скульптурная композиция, посвященная героям социалистического труда. «Пересек проезжую часть, проехал тихими двориками, добрался до окрестности вокзала имени Якова Федоровича Юдина, героя СССР, примерного работника железнодорожного транспорта и, судя по всему, во всех отношениях приятного человека. Не зря же в его честь назвали целый вокзал». Маршрутов, которыми можно добраться до дачи, было много. Сесть на машину и банально доехать через стоящий в пробках город, воспользоваться пригородной электричкой на том самом вокзале или душным автобусом. И, наконец, устроить небольшое путешествие выходного дня, нацепив наушники и глазея по сторонам, катаясь на велосипеде. Утром Коля, порядком уставший от будничной рутины, ни секунды не колеблясь, выбрал последний вариант. Поэтому сейчас мужчина свернул с дороги, ведущий на вокзал, съехал на проезжую часть и устремился на мост, за которым уже виднелась промзона, скрывающая за собой изрытую колдобинами и трещинами трассу. На мосту Коля еще раз остановился, любуясь натянущуюся внизу широкую реку. Она разделяла город на две половины. Восточная, в которой жил Николай, считалась престижным и роскошным местом. Здесь и правда было много бутиков, всевозможных салонов и дорогой недвижимости. Впрочем, ритм жизни и снобистские наклонности жителей центра всегда притили мужчине. Престиж и роскошь восточного берега Новозарьевска на практике сводились к развитой инфраструктуре, выкачиванию забывателя на личности. Да, здесь было много культурных заведений и всевозможных достопримечательностей, но славу регионального туристического Эдема он завоевал не из-за этого. Сюда приезжали со всей области посидеть в ресторане, затариться бытовой техникой и выгулить своих падких на все блестящее Жона любовниц Коля жил в городе с самого детства и знал, настоящий Новозарьевск находится на западном берегу. Здесь почти не было напускного лоска, Это было место пусть и мрачное, но зато невероятно атмосферное. Современные многоэтажки перемежались довоенными бараками. Среди заводов и производственных площадок попадались удивительные необычные места и люди. Здесь можно было в высшей степени интересно прогуляться или, напротив, сгинуть в переплетении темных дворов, неосторожно сунувшись в незнакомый район после захода солнца. «Да, Западный берег был местом опасным, но одновременно с этим неудержимо прекрасным. Коля, как старый абориген, просто уже знал, куда ходить можно, а куда нет. Поэтому ничто не мешало ему проводить здесь время без угрозы остаться без кошелька или головы. Сразу за мостом начиналась Новозаревская промзона. Со всех сторон возвышались трубы и цеха, чадились изым дымом градирные электростанции и шумели механизмами производственные помещения». Друзья не понимали кольного восторга по поводу всей этой индустриальной эстетики, он же, в свою очередь, любил прокатиться в одиночестве по местным закуткам или просто прогуляться мимо. Когда мужчина проезжал возле здания заброшенного завода «Красный Октябрь», пользующегося от чего-то дурной славы у местных, вид кучкующихся возле пивного ларька Пинчук напомнил ему, что неплохо бы и самому прикупить огненной воды, дабы скрасить вечерок. За поворотом как раз показался супермаркет с покосившейся вывеской, и Коля, поколебавшись мгновение, нажал ручку тормоза. Под за прошлый сезон колодки стиснули алюминиевый обод колеса, и велосипед, скрипнув, остановился. Николай опустил правую ногу на землю и расстегнул ремешок шлема. Он подкатил своего двухколесного друга к двери супермаркета, растерянно ища глазами велопарковку, Естественно, о таких веяниях высоких технологий, как рамная конструкция из металлических труб для постановки железного коня в стойло, здесь, судя по всему, даже не слышали. Поэтому мужчина почесал затылок и пристегнул велик к основанию, наполненный бычками и бутылками мусорки. Вообще-то, оставлять байк без присмотра в этом районе было довольно паршивой идеей, но иногда можно и рискнуть. К тому же, это не займет много времени. В супермаркете Коля действительно задерживаться не стал. Он спешно выбрал себе бутылку вина и проследовал кассе, сомнением косясь на сверлившую его недобрым взглядом уборщицу в растянутых ритузах. Девушка-кассир заметила его беспокойство и шепотом произнесла. «Да, это Дуняша. Она вечно недовольна. Не обращайте внимания». «Окей», — неуверенно сказал Коля. «Будьте добры, еще сухариков, пожалуйста, пачку». Утрамбовав алкоголь в рюкзак, Коля понял, что теперь вес его багажа достиг пика. Бутылка справедливости ради была лишней, но ехать на дачу после такого длительного перерыва и не прибухнуть было самым настоящим кощунством, так что мужчина решил потерпеть и потуже затянул поясной ремень и лямки. Постояв еще пару минут входа в супермаркет и выкурив сигарету любой с серым пыльным пейзажем, он наконец остегнул велосипед, забрался на сидушку, и покинул промышленный район. Мужчина выехал на трассу и, перекинув цепь на большую звезду, покатил вперед, держась поближе к обочине. Машин сегодня было на удивление мало. То ли все дачники добрались до своих грядок и парников еще раньше, то ли посевная не задалась. В вопросе сельского хозяйства, окучивания картофеля и выращивания морковки Николай понимал примерно столько же, сколько в ядерной физике или теории струн. Он знал, что летом все ломятся копать свои огороды, но, как и зачем, его совершенно не интересовало. В наше время смысл в этом занятии могут найти или привыкшие к подобному с детства старики, или отчаянные параноики, скупающие в период кризиса крупы и туалет на бумагу. Овощи и фрукты спокойно можно приобрести в любом магазине. А если уж очень хочется натурального и домашнего, у бабушек на рынке? Нет, конечно, некоторые просто испытывают наслаждение от возделывания своей земли. Это Николай вполне мог понять». Но вот записываться в стройные ряды сибирских плантаторов и садоводов желания у него не было. Еще в детстве бабушка с дедушкой пытались привить маленькому Коре страсть к земледелию, но перспектива ползать по земле и пропалывать сорняки не понравилась ему с самого начала. Он не раз высказывал мнение, что неплохо бы убрать все эти заросли и кусты, а вместо них разбить на участке аккуратный газон и поставить беседку, в которой можно будет сидеть жарким днем и наслаждаться прохладной тенью. Родственники же на его аргументы лишь отмахивались и снисходительно улыбались. Сколько Николай не пытался говорить, что на даче нужно отдыхать и расслабляться, а не горбатиться целыми днями с лопатой и граблями, все его слова лишь сотрясали воздух. Мужчина поймал себя на мысли, что теперь, если все же решит оставить участок себе, он точно воплотит в жизнь свои старые идеи по переустройству фамильных соток. Впрочем, до этого еще нужно было дожить». Сверкающий хромированными спицами велосипед, проехав вдоль кукурузного поля, миновал пункт полиции. Дорога плавно обогнула небольшой искусственный водоем и понеслась сквозь густой хвойный лес. Слева промелькнули очертания старого кладбища, ворота давно заброшенного пионерского лагеря. Мужчина еще около часа ехал сквозь однообразный ландшафт. Впереди тянулось бесконечное полотно трассы, а за всех сторон его обрамляли стволы вековых деревьев. Колеса иногда наезжали на упавшие шишки, легонько подпрыгивая. Изредка на обочине встречались торгующие грибами и ягодами пенсионеры, ставшие на варикую легковушки, водители которых отскочили в ближайшие кусты по нужде и пытающиеся поймать попутку автостопщики. Николай огибал случайных встречных и продолжал свой путь. Солнце зависло в зените и стало по-настоящему жарко. Мужчина на ходу прильнул к трубке гидратора и отпил. Благо воды он залил запасом, так что теплового удара можно было не опасаться. Когда палящие лучи начали уже нещадно обжигать открытые участки тела, слева показался, наконец, долгожданный поворот на знакомую грунтовку. Мужчина сбавил темп и остановился. Он пересек проезжую часть, немного отдохнул, слушая пение птиц и гул проносящихся мимо автомобилей, а затем вновь оседлал велосипед и устремился к финишной прямой сквозь скрытую кронами деревьев лесную дорогу. Через несколько минут Николай наконец съехал с ухабистой грунтовки и подкатил к ржавому забору, покрашенному голубой краской. От времени покрытие потрескалось и осыпалось, но очертания ворот дачного общества были теми же, что и 10 лет назад. Мужчина поднял взгляд на табличку с названием «Милая». Кому пришло в голову так нелепо назвать, захудалое садовое товарищество всегда было для Коли загадкой. Конечно, для него самого, как и наверняка многих других проводивших здесь детстве лето, место действительно было милым. Но теперь повзрослевший прагматичный Николай глядел на табличку с плохо скрываемой усмешкой. Милое было самым заурядным, если не сказать ущербным местом. Засыпанная гравием центральная улица тянулась на пару километров вперед, пересекаемая улочками поменьше. Вокруг рядами стояли всевозможные домики, лачуги и постройки, в которых проводили теплый сезон чьи-то бабушки, дедушки и мамы. На верандах и шезлонгах то тут, то там выседали пузатые мужики топлес, потягивая холодное пивко. По дворам иногда носились визжащие дети. Порой тишину разрывал отдалённый лай собаки или чей-то нетрезвый смех. Кое-где среди невзрачных строений возвышались монументальные кирпичные особняки, обнесенные двухметровым забором. Обитателей таких замков здесь не любили и за глаза поносили всеми возможными ругательствами. Но, как водится, в лицо никто претензий состоятельным собственникам не высказывал, сохраняя показное добрососедство. Впрочем, несмотря на некоторые раз при конфликты, свойственные любому подобному коллективу, жизнь в Милом протекала довольно спокойно. Конечно, бывали разные неприятности. Порой кто-нибудь допивался до реанимации или перегревался на смерть в бане. Естественно, тут ходили и всевозможные мистические слухи и байки. Рыбаки поговаривали, что из находящегося рядом водоема по ночам раздаются плач и завывания. Полоумная бабка, живущая в доме на окраине круглый год, убеждала всех, что зимой из пурги приходят то ли призраки, то ли инопланетяне. Самую экстравагантную притчу рассказывал местный сторож. Любому, кто готов слушать, он самозабвенно подсаживался на уши и изливал странный пассаж о том, как однажды встретил самого дьявола. Во всяком случае так события интерпретировал сам дедок. Дело было пару лет назад. Он, как обычно, нес свою нелегкую вахту, сидя целыми днями перед телевизором в доме и порой выходя смотреть владение В обществе участились случаи взлома домов, но дедок не слишком переживал по этому поводу: бомжи решили пожить по-людски, или детвора захотела экстрима приключений. Так или иначе, рисковать своей уже немолодой пятой точкой и сражаться со взломщиками желания удачного стража не было. Он вызвал ментов, те побродили по местам происшествий, почесали голову и уехали. Собственно, ничего катастрофического действительно не происходило. Да, в дома проникали и, очевидно, какое-то время там находились. Но ни фактов хищения, ни поджогов, ни еще каких-либо проявлений откровенного криминала сотрудники не зафиксировали. В общем, все, как это часто бывает, просто смирились. Впрочем, однажды сторож оказался не в том месте. И не в то время. Как-то осенью он решил вечером прогуляться и размять затекшие от неусыпного бдения ноги. Старичок вышел из своей лачуги, хряпнул из фляги, чтобы согреться, и отправился на обход. Неспешно прошелся по центральной улице, постоял у чьего то забора, смоля папиросу, и вот... Когда он уже развернулся, чтобы идти обратно, увидел нечто контрастирующее с окружающим умиротворением. Даже не увидел, скорее почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На крыше соседнего домика, почти сливаясь в вечерних сумерках с очертаниями печной трубы, стояла фигура. Сторож замер как вкопанный, а изжеванный беломор вывалился из открытого от удивления рта. Затухнув в октябрьской грязи, старик боялся пошевелиться и просто смотрел на силуэт, который, в свою очередь, спокойно наблюдал за ним самим. Эти гляделки продолжались пару секунд, но для детка время буквально замерло на месте. Когда он, уже отчаявшись, решил бежать, и будь что будет, фигура вдруг плавно отступила от трубы, издевательски кивнула сторожу, повернулась, и в один невероятный прыжок Прилетело на соседнюю постройку, скрывшись из виду. Все это происходило в абсолютной тишине: ни звука шагов, ни дуновения ветра. Единственное, что расслышал старик, это шорох, надвинутого на голову существа капюшона, когда то летело в осеннем небе. Через пару минут запыхавшийся сторож ворвался в свой домик, пытаясь унять стучащее сердце, судорожно вытащил из-под кровати двустволку, трясущимися пальцами дослал два патрона 12-го калибра с крупной картечью и просидел всю ночь, ожидая возвращения монстра и приезда наряда полиции. Никаких следов нечисти, естественно. Стражи правопорядка в очередной раз не обнаружили. Поговаривают, впрочем, что странную фигуру видели и до этого в других дачных обществах, но никаких доказательств так никто и не привел, так что Николай справедливо полагал, что забористая байка вызвана злоупотреблением дешевым алкоголем и, возможно, желанием старика привлечь к себе хоть какое-то внимание. В очередной раз, вырвавшись из плена воспоминаний и размышлений, Коля остановился у знакомого с детства фасада. Небольшой двухэтажный домик, покрытый желтой краской, встречал его все теми железными наличниками и растущей у самого входа липой. Мужчина нелепо улыбнулся, будто встретил старого друга, прислонил велосипед к дощатому заборчику и подошел к калитке. Он покопался в заколоках своей памяти, вспоминая кот, затем, нашарив наконец нужную комбинацию, провернул диски кодового замка, сопоставив цифры. Душка тихонько отчелкнулась, и Николай, довольный, но все же немного грустный, в полном одиночестве прошел в родной двор, ведя под узцы своего алюминиевого коня. Мужчина прошелся по территории, осматриваясь. Тут действительно мало что поменялось. Теплица с огурцами и помидорами стала более добротной. Видимо, дед раздобыл где-то современных материалов и подлатал зияющие дыры. Старую ржавую бочку для дождевой воды сменила новая пластиковая. Некоторые овощи теперь росли на других грядках, а гараж немного подкрасили. Вот, собственно, и все перемены. А в остальном же все было так, как запомнил Коля. Мужчина проследовал по дорожке из гранитных плиток, которые казались ему когда-то невероятно большими. В конце тропинки был сарай с садовым инвентарем. Николай покопался внутри и нашел складное кресло и небольшой столик. Недолго думая, он притащил мебель поближе к самодельному мангалу, установленному недалеко от бани, и уселся в кресло отдохнуть. Коля снял перчатки и шлем и бросил их прямо на траву. Он устало вытянулся и зевнул. День уже постепенно приближался к концу. Нет, на небе все еще светило теплое солнце, но было очевидно, что через час-другой сумерки все же начнут брать свое. Решив, что сегодня стоит просто расслабиться и пообвыкнуться, мужчина лениво поднялся, закатил велосипед в гараж и поставил его рядом с надувной лодкой. Он вспомнил, как когда-то ловил с нее рыбу вместе с дедушкой в местной речке и меланхолично улыбнулся. «Было время!» В тот день у воды роилась просто невероятная куча мошек и комаров. Деда они то ли не кусали, то ли он просто привык. Коля же, напротив, отмахивался от насекомых как мог, но надоедливый гнус все равно норовил залезть в глаза и уши или укусить за открытые участки тела. Тем не менее, родственники смогли наловить немного окуньков, из которых вечером бабушка приготовила вкусную уху. С тех пор... Вкус рыбного супа всегда на мгновение переносил мужчину в беззаботное детство и вызывал невольную улыбку. Коля прислонился к клеенчатой поверхности суденышка, что-то прошептал и покинул гараж. Зайдя в дом, он прошелся по комнатам, заглянул в ящики и шкафы. Тут не было ничего особенного. Если бы сюда пришел посторонний, он вообще решил бы, что в здании пусто. Предприимчивый дед всегда прятал ценности в укромные места, чтобы случайный грабитель их не нашел или хотя бы изрядно запарился во время поисков. Коля знал, что телевизор спрятан за фальшивой стенкой на чердаке, радио и столовое серебро лежат под половицей в кухне, а запас наличности на случай форс-мажора хранится в полой гардине в спальне. Впрочем, сейчас его это не слишком интересовало. Самое ценное для мужчины всегда покоилось на видном месте. Вот альбом с его детскими рисунками, типа советских журналов, газеты раскрасок. А вот глиняный зайчик, которого он слепил специально для бабушки на уроке труда. Фигурка традиционно стояла на камине. На статуэтке не было ни пылинки. Родственники всегда держали памятные предметы в чистоте и порядке. Странно было ходить здесь вот так, одному». Взрослому и возмужавшему. Чтобы немного отвлечься от гнетущих мыслей, молодой человек открыл шкафчик, в котором хранился запас горячительных напитков, и начал изучать содержимое. Алкоголя было немного, но среди позвякивающих емкостей Коля нашел бутылку хорошего виски, очевидно кем-то подаренную, и две поллитровки литровки Жигулевского. Воспряв духом, мужчина взял пиво. Одно он прихватил с собой, а второе поставил в гудящий холодильник, ждать своего часа. Николай еще немного побродил по молчаливому дому и вернулся к креслу. Он принес из полинницы немного дров, наколол их на куски поменьше и аккуратно сложил топливо в мангал. Коля достал из рюкзака горелку, разжег огонь и принялся распаковывать сухпай. Он достал из коробки контейнера из фольги, внутри которого, судя по надписи, находилось мясное рагу с овощами, и устроил блюдо на решетке прямо над костром. Затем мужчина уселся обратно в кресло и взял в руки бутылку. Он внимательно изучил этикетку и убедился, что срок годности еще не прошел, так что пить вполне можно. Николай откупорил крышку, в нос ударил приятный хмельной запах. Мужчина сделал крупный глоток пенящегося напитка и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. В глазах уютно устроившегося Николая отражались отблески потрескивающего пламени. Уже очень давно это место не видело огня. Старики на закате своих дней разучились чувствовать романтику простого вечернего костра. Для Коли это было не столько необходимостью, сколько неким ритуалом. Теперь это место готово к новому хозяину. Теперь это его дача. Мужчина сидел, попивая из горла, и ждал, пока разогреется пища. Сизый дымок неспешно поднимался в темнеющее небо и растворялся в летнем воздухе, неся тепло и надежду. Коля, при всей окутывающей его душу щемящей грусти, чувствовал эту надежду. Мерное потрескивание поленьев всегда настраивает на позитив. «Если бы мужчина мог слышать, не ушами, нет, с этим у него все было в порядке, но если бы он мог слышать по-настоящему, древним, глубинным слухом, он бы уловил в вечерней свежести голос, тихий, жалобный голос, пропитанный страданием и злобой. Этот голос и тот, кому он принадлежал, встречали Колю с ликованием и восторгом. Они давно ждали». Ждали кого-нибудь, кто тоже сможет подарить им надежду. Лукьян Наумович считал свою дачу плохой. Никто так и не удосужился его расспросить подробнее о том, что имел в виду старик. Если бы нотариус был чуть более настойчив, или если бы Коля все же проводил время с единственным дедушкой, возможно, тайна стала бы чуть ближе к разгадке. Возможно, пенсионер поведал бы внуку, что за годы жизни на даче он понял кое-что, кое-что заставившее его взять с Родиона слово повлиять на Колено решение, ибо сам старик решать уже был не в силах. Старый вдовец со временем осознал, что его семья — не единственный обитатель этого места. Он не мог это осознать до конца и уж тем более не мог внятно сформулировать в понятную окружающую мысль, но чувство присутствия гложило его, не давало спать, И не отпускала. Здесь кто-то был, и этот кто-то совершенно точно преследовал какие-то свои, одному черту, понятные цели. Голова. Третья. Заноза. Голова нещадно болела, а горло подкатывала давящая тошнота. Вчерашний одиночный пикник под открытым небом плавно перетек в попойку, а ее окончание подернулось хмельным туманом. Начав с бутылки Жигулевского, Коля постепенно прикончила вторую. Когда подошла к концу и она, мужчина употребил дедовский вискарь, а затем, уже прилично затуманенный спиртным рассудок, принял роковое решение и понизил градус, добравшись до купленного по пути на дачу вина». В тот момент это, как часто бывает, казалось отличной идеей. Но сейчас, борясь с рвотными позывами и понимая, что это сражение ему не победить, Николай осознал, сколь большую ошибку совершил, достав накануне штопор. Мужчина тяжело повернулся на бок и принялся искать взглядом свой рюкзак. Подняться на ноги не было ни сил, ни желания. К счастью, сумка лежала возле кровати, а питьевая трубка призывно топорщилась на лямке, и Коля очень надеялся, что в гидраторе что-то осталось. Молодой человек предпринял еще одно волевое усилие, дотянулся до ранца и потащил черный баул к себе. Он откинул защитный колпачок и жадно прильнул к загубнику. По счастливому стечению обстоятельств, вчера он не успел осушить бурдюк полностью. Там действительно оставалось еще около полулитра спасительной жидкости которую Коля начал жадно поглощать, изнывая от жажды. Он не любил похмелье. Впрочем, а кто его любит? Однако Николай не любил похмелье настолько, что практически не употреблял алкоголь. Это казалось многим странным, но тяжесть, с которой мужчина переносил посталкогольный синдром, была единственной причиной, по которой его почти никто и никогда не видел пьяным. У него не было каких-то строгих принципов или убеждений. Он не считал себя поборником здорового образа жизни или общественной морали. Просто на утро после пары бутылок он чувствовал себя плохо, поэтому и не пил. Все банально и до смешного просто. Кому скажи, не поверят. Впрочем, отказ от возлияний на этот раз сыграл злую шутку. Отвыкший от спирта и начисто лишенный сопротивления к нему организм, не смог бороться с зеленым змеем и теперь метался в безуспешных попытках оклематься. Николай провалялся в кровати еще пару часов, уставившись стену бессмысленным взглядом. Солнце вновь начало опалять участок своими лучами и заглядывать в окно. В комнате быстро стало очень душно и жарко, голова все еще раскалывалась, а по телу расползалась и поглощающая слабость. Но мужчина понял, что единственное спасение сейчас – это свежий воздух, горячий чай. И какой-никакой завтрак, впрочем, время уже подходило к обеду. Коля устроился в тени веранды, прихлёбывая из кружки живительный напиток и похрустывая безвкусными галетами из сухпая. Мужчина бросил неловкий взгляд на все еще стоящую мангала кресла. Вокруг по-прежнему валялись пустые бутылки из-под пива и вина. При виде них к горлу вновь подкатил неприятный ком. Николай сдержал позыв и отвернулся. Солнце палило уже совсем невыносимо. Коля нацепил на глаза темные очки и смотрел куда-то в сторону простирающегося за участком густого леса. Здесь, в уютном теньке, было вполне сносно. Не сказать, что мужчина был оголтелым оптимистом. Но в данный момент он видел определенные плюсы в своем состоянии. Далеко не все могут понять смысл пьянства. Собственно, большого смысла в нем и нет. Но вот в тяжелые моменты жизни оно, надо сказать, действительно помогает. Нет, конечно, вылечить душу алкоголь не может, но вот снять симптомы очень даже. Вчерашняя грусть и ностальгическая хандра, от которой на глаза наворачивались слезы, теперь отступила, и весь разум мужчина заняла только физическое недомогание. Говорят, гнев лучше, чем страх. Часто это правда». Так и тяжелое похмелье, зачастую лучше, чем предшествующее ему страдания и уныние. Конечно, рано или поздно печаль хлынет вновь, но сейчас от нее не было и следа, ни мыслей, ни рефлексии, только пение птиц, легкий летний ветерок, приятное тепло металлической кружки и постепенно приходящий в норму организм. Окончательно поборов недомогания и взбодрившись, Коля наконец решил заняться делом. Большую часть дня он провел недвижимо развалившись на веранде, так что теперь спешно поел и принялся за разбор дачного хлама. Начать мужчина решил со второго этажа. Тут стояли две скрипучих металлических кровати, пара комодов, а в центре помещения располагался кирпичный столбик, окружающий каминную трубу. На зашпаклеванной поверхности до сих пор сохранились Колин и детские рисунки гуашью. Когда-то он любил ночевать здесь в тишине и одиночестве, а дедушка разрешил Коле расписать голый столбик и специально для этого привез на дачу коробку красок и пару кисточек. На потрескавшейся от времени поверхности был изображен солнечный пейзаж, окруженный деревьями реки. На водной глади мирно покачивалась небольшая лодочка, а в лазурном небе кружилась стайка птиц. Николай немного полюбовался на свое творение, а затем принялся осматривать комнату. В ящиках комодов обнаружились какие-то старые бумаги, пара засохших мух и несколько кусочков от пазла. Мумифицированные тела насекомых также покоились на подоконнике под кроватью. Глупые создания прилетели сюда в поисках уюта и комфорта. Но, увы, их крохотный мозг не смог вывести крылатых вредителей обратно, оставив погибать в этом тихом помещении. Не найдя ничего интересного, Коля разобрал кровати и стаскал их по частям к гаражу. Затем те же манипуляции мужчина совершил с комодами и обтянутым выцветшим кожзавым стулом. Николай собрался уже покинуть второй этаж, как вдруг уловил краем глаза какое-то движение. Он с удивлением покосился в сторону столбика и присмотрелся. Коле вдруг показалось, что солнце на картинке стало чуть краснее, будто день на изображении... Склонился к закату, а лодочка немного сместилась вдоль речного русла. Молодой человек нервно усмехнулся и протер глаза. Он подошел поближе и пригляделся. Нет, очевидно, это всего лишь игра света и потревоженного стрессом воображения. Ничего там нет, просто старый детский рисунок, и все. Мужчина все же обошел колонну, присмотрелся к ее скрытой в тени грани. Там, почти незаметное под слоем пыли, Виднелась надпись. Коля стер пыль подвернувшимся под руку куском старой наволочки и озадаченно уставился на буквы. Почерк был совершенно точно не его. Наверное, этот дед нацарапал тут странную фразу. «Она ждет», — гласила надпись. «Я должен сопротивляться». Коля на секунду поймал себя на мысли, что до смерти перепуган. Мужчина тревожно огляделся, ожидая, что вот-вот на него из-за спины набросится призрак или зомби, но, естественно, увидел только кружащуюся в лучах пробивающегося сквозь занавески солнца пылинки. Николай пожурил себя за впечатлительность, еще раз усмехнулся и покинул помещение. Очевидно, его дедушка на закате своих дней начал предаваться воспоминаниям о былом. Возможно, фраза была адресована его умершей несколько лет назад жене. Собственно, а кому еще? Это было самое логичное объяснение. Лукьян Наумович, видимо, ощущал скорый конец и начал впадать в свойственную старикам рефлексию. Наверное, он считал, что супруга тянет его за собой на тот свет, но отправляться туда дед, судя по всему, не очень хотел. Дабы не накручивать себя, Коля решил отбросить мрачные мысли и сосредоточиться на уборке. Он притащил в гаражу кучу всевозможного хлама, старые опаленные кастрюли, никому не нужную поношенную обувь, разные тряпки, палки и ковры. Фанатом последних мужчина никогда не был. От них только пыль и легочные заболевания. Николай скрупулезно перебрал хранившийся в небольшом сарайчике за баней инструмент и отделил живые агрегаты. Среди кучи ржавых гвоздей, саморезов и проволоки нашлось немало добротных советских молотков, отверток, гаечных ключей и прочего. Мужчина аккуратно сложил их в обнаруженную здесь же коробку из-под телевизора, а остальное свалил в матерчатый мешок и приобщил к остальному мусору. Умаившись, он поставил на кухне чайник и решил, что после трудового дня нет ничего лучше, чем сходить попариться. Банька была логичным продолжением дома. Она стояла на небольшом отдалении прямо за сараем с инвентарем постройка была на удивление добротной монументальной. Впрочем, Коля знал, что тут как раз ничего удивительного нет. Его дед был человек в высшей степени честной и прямой, никогда никого не обманывал и не кидал, однако у него все же была одна очень полезная черта, скажем так, хозяйственная жилка. Лукьян Наумович Вукулов всегда мыслил прагматично и по-деловому. В те далекие времена, когда он с женой только получил этот участок, возведение серьезных построек в подобных местах было строго ограничено. Все соседи Лукьяна наспех лепили свои хлипкие избушки из одобренных партийными органами материалов — всяких щитов, брёвнышек и брусков — ни фундамента, ни утепления. Но рассудительный дед не хотел оставлять потомкам ветхое бунгала, трепыхающееся от легкого ветерка. Естественно, ни о каком кирпиче или тем более популярном нынче у местных дубовом срубе речи идти не могло. Такую роскошь едва ли могли позволить себе городские шишки, чего уж говорить о пусть и успешном, но все же работники простого оборонного завода. Впрочем, решение предприимчивый Лукьян быстро нашел. Как там говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В этом случае правило сработало на все, уж простите за каламбур, сто У приятеля на стройке мужчина разжился некондиционным цементом. На многоэтажку его было не пустить, а вот реализовать среди хороших друзей заящих другой водки в самый раз. Для двухэтажного домика он вполне годился, благо нагрузки тут совершенно иные. А Лукьян Наумович достал где-то щебня, смешал его с цементным раствором и залил добротный и прочный фундамент. Долго мучиться с материалом для стен тоже не пришлось. Через знакомых он вышел на какого-то железнодорожника, занимающегося распределением стратегических ресурсов. Быстро нашелся общий язык, и спустя неделю на участок Лукьяна под покровом ночи по очереди подъехало несколько грузовиков, доверху набитых списанными шпалами. Конечно, сегодня, век, если можно так сказать, просвещения и всеобъемлющей зеленой повестки, мало кто согласился бы строить дом из подобного материала с сомнительными экологическими свойствами. Однако тогда это был по сути единственный вариант. Или так, или хибара со стенами в 5 сантиметров. В итоге получился крепкий и надежный дом с двускатной крышей и баня не хуже. Дабы не смущать скорых на доносы соседей, Лукьян Наумович выполнил облицовку строений из неприглядных досок и панелей, покрасил в теплые тона и с тех пор проводил тут каждое лето. За более чем полвека участок, конечно, потерял былой шик и гламур, но все так же выглядел добротно, чего не скажешь о просевших в грунтокрестных сарайчиках. В общем, получилось не шедеврально, но зато эффективно, неприметно и тепло. Чайник наконец вскипел. Николай заварил улун и отправился за дровами. Топливо в поленнице было с запасом. Мужчина расколол несколько бревенно на компактные поленья и затопил ими баню, проверив перед этим бак над печкой. Пока парилка нагревалась, он набрал в колонке пару ведер холодной воды и, кряхтя, приволок их внутрь. Пока Коля возился с приготовлениями, температура уже дошла до кондиции. Он разделся, стянул с себя майку и трусы, отхлебнул приятно обжигающий чай и ступил в парную. Здесь было немного тесновато, но помыться и отдохнуть вполне сойдет. Николай приоткрыл небольшое окошко, чтобы выпустить излишки жара и добавить свежего воздуха. Уселся на верхнюю полку, обливаясь потом, и довольно улыбнулся. Пока мужчина самозабвенно грелся и хлестал себе березовым веником, солнце таинственно плыло к горизонту, превращая радужные дачные улочки в бездонное море крыши труб. Где-то в стороне леса взмыла в небо стайка ворон, птицы пронеслись над поселком шурша с малиными крыльями, но, подлетая к кольному участку, вдруг резко сменили курс и обогнули его по широкой дуге, будто что-то почувствовав Возможно, сработал коллективный разум, а может, существа по какой-то причине решили, что лучше держаться отсюда подальше. Мало ли что. Николай вдохнул полной грудью и опрокинул на себя целую таз ледяной воды, довольно рыкнув. Голова окончательно прояснилась и освободилась от алкогольного тумана. Он вышел из парилки, завернулся в широкое полотенце и взял кружку. Мужчина пригубил чай, заглянул в печку, чтобы убедиться, что огонь погас. Чистый, обновленный, он собрал свою одежду в охапку, выключил свет, вышел из бани, закрыв за собой дверь, и, что-то самозабвенно насвистывая, зашагал к домику. Прибывая в приподнятом после СПА процедур настроении, Коля начисто забыл про второе ведро с водой, которое из-за тесноты оставил у порога. Сумерки уже окончательно сгустились поэтому он не заметил препятствия, запнулся и на полном ходу грохнулся на землю. Кружка с недопитым чаем отскочила в траву, расплескав содержимое, а одежда выпала из рук, упав в грядку земляники. В последнее мгновение мужчина успел заметить небрежно валяющиеся грабли, на ржавые зубья которых он стремительно летел своим удивленным и распаренным лицом. Скорее инстинктивно, чем осмысленно, он выставил одну руку вперед, а другой уперся в стену бани. Ладонь противно проехала по грубо-деревянной поверхности, оставив на ней частички кожи и кровь. Испуганные глаза Николая замерли в какой-то паре сантиметров от смертельной опасности. И еще немного, и он нелепо погиб бы, насадившись головой на беспечно оставленный кем-то садовый инвентарь. Коля грязно выматерился и поднялся на ноги. Он злобно пнул проклятое ведро, чуть не погубившее его в самом расцвете сил, то жалобно звякнуло забор и отлетело в темноту. Мужчина осмотрел разбитую гранитную дорожку колени. Ничего серьезного. Он почувствовал тянущую боль в правой кисти и присмотрелся. Ладонь была словно после терки. Коля не раз получал подобные травмы, падая с велика на асфальт, и знал, что это лечится зеленкой и временем. Мужчина сжал кулак, чтобы проверить работоспособность кисти, и зажмурился от острой рези в конечности. Он присмотрелся и понял, в чем причина. Под ногти указательного и безымянного пальцев угодили несколько здоровенных занос. Очевидно, он посадил их, когда судорожно хватался за деревянную стену, спасаясь от грабель. Николай скривился от боли и досады, собрал разбросанные вещи, нашарил в траве кружку, убрал грабли в сарай и вернулся в дом, Хмурый и помятый. Боль довольно быстро прошла. Мужчина включил свет в спальне, отстегнул от рюкзака аптечку и уселся на кровать зализывать раны. Он залил колени перекисью, помазал зеленкой и обмотал бинтом, чтобы не испачкать одеяло. Затем мужчина достал пинцет и стал вынимать занозы. Закусив губу, он вытянул деревянные иглы и гневно швырнул их в камин. Из-под ногтей показались капельки крови, так что разглядеть более мелкие осколки было уже невозможно. Коля еще немного поковырялся с пинцетом, потом плюнул на это, наклеил на пальцы пластырь и убрал медицинское снаряжение обратно. Организм человека – вещь многими недооцененная. Кто бы что ни говорил, эволюция сделала нас довольно живучими тварями. Конечно, не бессмертными, но чтобы нас погубить, нужно приложить немало усилий. Когда-то целые цивилизации вымирали от заурядных для современного общества болезней. Сегодня человек научился неплохо справляться с стоящими на пути трудностями. Он может побороть грипп, насморк, даже укус змеи, редко бывает смертелен. Пей побольше воды, лежи спокойно, если тебе, конечно, не цапнула черная мамба, скорее всего, ласты не склеишь. Чего уж говорить о занозах. Обыденность. Говорят, даже если их не вытаскивать, тело само избавится от чужеродных объектов через какое-то время. В общем, человек – это невероятно устойчиво к повреждениям и внешним воздействиям тварь. Впрочем, занозы. Занозы порой тоже бывают разные».